Вновь поднялся гул, так как несколько командующих Астартес претендовали на то, чтобы эта должность досталась им. — Мы должны остаться на орбите? — Гримальд наклонился поближе к своему сюзерену и озвучил интересовавший его вопрос. Капеллан окинул зал взглядом, рассматривая офицеров сотни разных сил. — Я ошибался, — подумал он. — Я не умру в этом мире напрасно. Он отдался горячему и неудержимому порыву, столь же реальному, как поток адреналина, хлынувший через оба сердца. «Крестоносец! Вонзится словно копье в самое сердце вражеского флота! Верховный маршал! Мы можем уничтожить зеленокожего тирана, прежде чем он успеет ступить на поверхность этого мира!» Хельбрехт оторвал взгляд от старого комиссара. Он повернулся к Гримальду, Темные глаза пытливо изучали череп маски. Я уже говорил с другими маршалами, брат мой, мы должны оставить контингент на планете. Я возглавлю крестовый поход на орбите. А Мальрих и Рикард поведут войска в пепельные пустоши, Остается защитить и те городаули где еще не присутствует Астартес. Гримальд покачал головой. Это не наша обязанность, мой сеньор. Я амальрих И Рикард вели гораздо более крупные компании, но ни один из них не будет в восторге от ссылки в грязный промышленный улей. Пока его братья ведут славную войну в небесах, вы покройте их позором. — А еще... — неумолимо продолжил Хельбрехт с каменным лицом. — Должен остаться командующий. — Не надо. У рыцаря кровь заледенела в жилах. — Не делайте этого. — Уже сделано. — Нет, — выдохнул Гримальд, — каждой клеткой своего существа, имея в виду именно это. — Нет! — Решение уже принято, Гримальд! Я знаю тебя, как знал Мордреда! Ты не откажешься от такой чести! — Нет! — повторил Гримальд достаточно громко, чтобы привлечь внимание присутствующих. Хельбрехт ничего не ответил. Гримальд подошел ближе. Я раздавлю черное сердце великого врага в своей руке и священным огнем обрушу его нечестивый флагман на поверхность Армагеддона. Не оставляйте меня здесь, Хельбрехт. Ты не откажешься от этой чести, сказал верховный маршал, и его голос оставался таким же ледяным, как лицо. Гримальд не хотел больше участвовать в этих делах. Даже хуже. Он знал, что был здесь не нужен. Он отвернулся от гололитического стола, потому что там начали обсуждать тактику обороны на орбите. — Подожди, брат! — в голосе Хельбрехта звучала просьба, а не приказ, а потому легче было не подчиниться. Гримальд покинул зал, не произнеся больше ни слова. В названии места их назначения сквозила мрачность. Типичная для этого мира. Хельсрич. Кровь дорна!» — С чувством выругался Артарион. Но и видок. Он громадный, прошептал Неровар. Четыре громовых ястреба мычались по зеленоватому небу, запятнанному ядовито желтыми облаками, которые разрывались на части при их приближении. Из кабины ведущего челнока шесть рыцарей смотрели на город внизу. Четыре десантно-штурмовых корабля, ревя двигателями, одновременно сменили курс, грациозно облетая один из самых высоких промышленных шпилей. синевато серой подобно тысячам других, он изрыгал в грязное небо жирный дым. Звено прикрытия, состоявшее из маленьких, маневренных и предназначенных для завоевания господства в воздухе истребителей типа «Молния», «Летела поблизости от громовых ястребов Астартес». «Мы не можем быть единственными силами Астартес, посланными в этот город!» С шипением от воздушного давления Неровар снял белый шлем и уставился невооруженными глазами на вспыхивающий внизу улей. «Как мы защитим его в одиночку?» «Мы будем не одни!» Промолвил сержант Бастилан. «С нами гвардия и сила ополчения!» «Люди!» — поморщился Приам. Легион Вигелата уже приземлилась к востоку от города», — добавил Бастилан. «Титаны, брат мой! Не вижу, чтобы ты стал морщиться при их упоминании!» Приам не согласился, но и спорить не стал. «Что это?» Рыцари подались вперед, услышав своего предводителя. Гримальд указал вниз. На полосу ракритовой дороги, достаточно широкую, чтобы на нее смог приземлиться массивный крейсер или транспорт для перевозки имперской гвардии. Шоссе, сэр, ответил пилот и проверил приборы. Магистраль Хель! Гримальд помолчал какое-то время, созерцая громадную дорогу и тысячи, тысячи транспортных средств, двигавшихся в обоих направлениях. Это магистраль! подобно хребту города. Я вижу сотни капилляров дорог и троп поменьше, что ответвляются от нее. И что с того?» — спросил прямо. и по его тону было понятно, как мало его интересовал ответ. «А то!» — повернулся к отряду Гримальд. «Тот, кто контролирует магистраль Хель, держит в руках сердце города. У него будет беспрепятственная возможность перемещать пехоту и технику». «Даже титаны будут двигаться быстрее, возможно, вдвое быстрее, чем им бы пришлось идти, пробираясь через башни Улья и городские кварталы!» Неровар покачал головой. Он единственный был без шлема. И сейчас его лицо выражало недоумение, если только Астартес способен испытывать это чувство. «Реклюзиарх!» — промолвил он, неуверенно произнося новый титул Гримальда. «Как мы можем защитить все это? Бесконечная дорога, ведущая к сотням других!» «Коленком и болтером!» — ответил Бастилан. «Верой и пламенем!» Гримальд узнал собственные слова, сорвавшиеся с уст сержанта. Он молча посмотрел на город внизу, на сеть дорог, что делало Улей открытым и доступным, уязвимым. Глава третья. Улей Хельсрич. Громовые ястребы коснулись посадочной площадки, явно сконструированной для тяжелых грузовых судов. Когда десантно-штурмовые корабли еще только стали заходить на посадку, омывая все вокруг потоком горячего дрожащего воздуха, задвигались краны и поспешили прочь сервиторы. Трапы с Алязгом опустились на поверхность посадочной площадки, и четыре челнока извергли свой живой груз, сотню рыцарей, которые в надлежащем порядке выстроились перед громовыми ястребами. Наблюдая это, полковник Саррен из 101-го стального легиона Армагеддона безуспешно старался не показать, как сильно он впечатлен. Он стоял, переплетя пальцы и прижав руки к животу, По бокам столпилась дюжина людей. Одни были солдатами, другие — гражданскими. Но все нервничали по поводу прибытия сотни гигантов в черной броне, которые выстраивались перед ними. Сарен прочистил горло, машинально проверил, все ли пуговицы на шинели застегнуты, как того требует устав, и промаршировал к гигантам. Один из гостей, носивший шлем в виде ухмыляющегося черепа из сияющих серебра и стали, выступил навстречу полковнику. Вместе с ним вышли еще пятеро рыцарей, неся мечи и массивные болтеры. Один из них нес еще и штандарт. На знамени, что лениво колыхалось на легком ветерке, был изображен рыцарь в шлеме черепа, омываемый золотой благодатью аквилы. «Я Гримальд!» — промолвил первый рыцарь, его похожие на драгоценные камни глазные линзы смотрели сверху вниз на дородного полковника. Реклюзиарх крестового похода Хельсрич. Полковник вдохнул, чтобы произнести приветствие, когда сотня рыцарей перед ним в едином порыве выкрикнули: "Император!" Сэрн метнулся взглядом по храмовникам. Что выстроились в пять рядов по 20 воинов. Казалось, ни один из них не шевельнулся, несмотря на их клич на высоком готике. Так желает император: Я полковник Саран 101-го стального легиона, командующий силами имперской гвардии, защищающими это тулей. Он протянул возвышавшемуся над ним рыцарю руку и довольно изящно превратил движение в отдачу чести, поняв что тот не намерен обмениваться рукопожатием. Можно было услышать приглушенные щелчки из шлемов рыцарей, которые стояли к нему ближе. Саран отлично знал, что они переговариваются друг с другом по Воксу, и ему это не нравилось, совсем не нравилось. «Кто все эти люди?» — спросил первый рыцарь. Буловой ужасающих размеров он указал на спутников Сарана, полумесяцем стоявших чуть позади полковника. — Мне нужно познакомиться с каждым командиром этого улья, если они здесь. — Они здесь, сэр, — ответил Саран, Позвольте мне представить вас. — Реклюзиарх, — прорычал Гримальд. — Не, сэр. — Как пожелаете, реклюзиарх. Это кириатиру квинт-адъютан генерала Курова. Гримальд... — опустил взор на стройную, темноволосую женщину. Вместо приветствия она четко произнесла. — Я здесь, чтобы осуществлять связь между всепланетарными силами, такими как вы, реклюзиарх, и солдатами Улья Хельсрич. Просто вызовите меня, если понадобится помощь, — закончила она. — Так и поступлю, — отозвался Гримальд, прекрасно зная, что сделают в точности наоборот «Это комиссар моего штаба, Фальков!» — продолжил полковник Сарен. Названный офицер щелкнул каблуками и безукоризненно четко сотворил в воздухе перед грудью знак аквилы. Темный мундир комиссара резко выделял его из задетых вахристую форму офицеров Стального легиона. «Это майор Мардыхай Райкин, второй офицер 101-го и начальник штаба обороны города!» Райкин осенил себя Квилой и сдержанно кивнул. Командующий Кортен Барасат, представил Саран следующего человека. 5082 военно-воздушная эскадрилья Имперского флота. Кортен, худощавый мужчина, облаченный в серый летный костюм, энергично отсалютовал. Мои люди вели молнии, которые сопровождали вас реклюзиарх! «Рад вновь сражаться вместе с черными храмовниками!» Гримальд сузил глаза за обманчивой ухмылкой шлема. «Вы прежде служили с рыцарями Дорна?» «Да, 9 лет назад, на Датаксе, 5802 участвовала по меньшей мере в четырех сражениях. Маршал Тарисон, ведший крестовый поход Датакс, отметил геральдическими крестами 16 наших истребителей». Гримальд склонил голову, его уважение было очевидным. — Это большая честь для меня, Барасат! — промолвил он. Подавив довольную улыбку, майор вновь отсалютовал. Сарен продолжил представлять одного за другим старших офицеров Стального легиона. В конце шеренги стояли двое мужчин, один в чистой разукрашенной форме цвета небесной лазури, что встречается в мирах с более чистым небом, чем Армагеддон, а второй — в запятнанной маслом спецовке. Полковник указал на худого человека в безукоризне на чистом мундире. «Достопочтенный модератус примус Валиан Консомир из Легио Гинвигелаты, пилот благословенного вестника Бури!» Гаримальд кивнул, но больше ничем не выразил почтения. Пилот Титана склонил в ответ худое лицо, также не выказав никаких эмоций. Модератус, промолвил рыцарь, ты говоришь от имени своего легио? От имени целого боевого отряда, ответил Консамир. Я голос принцип Майорис Зархии Мансионы, остальные отряды Инвигелаты, заняты в других местах. Нам повезло, что ты еще здесь, сказал рыцарь. Пилот Титана Осенил себе знаком шестерни Механикус, сцепив суставы пальцев перед грудью, и Саран представил последнего человека. «А это Томас Магарн, представитель профсоюза докеров Хельсрича!» Рыцарь помедлил и кивнул снова, так же, как перед этим кивнул солдатам. «Нам нужно многое обсудить!» — промолвил он полковнику, потеющему в душном дневном воздухе. — Да, следуйте сюда, пожалуйста. Томас Змагерн не знал, что и думать. Стоило ему вернуться в порт и войти на склад, как его тут же обступила бригада, засыпая вопросами. Как много там было Астартес, насколько они высоки, каково это — увидеть одного из них. Неужели все истории правдивы? Томас не знал, что ответить. В той встрече не было ничего необычного. Громадный воин в шлеме с черепом вместо лица казался крайне отстраненным, а рыцари в черной броне, выстроившись за его спиной стройными рядами, были безмолвны, бесстрастны и никак не взаимодействовали с делегацией Улья. Он отвечал на вопросы, фальшиво улыбаясь и стараясь скрыть собственную неуверенность. Спустя час Он уже вновь сидел в кабине своего крана, пристегнувшись к скрипящему кожаному сиденью и поворачивая севой руль, двигавший в стороны погрузочную клешню. Вертикальный подъем и хватка магнитной лапы регулировались при помощи рычагов. Томас опустил клешню к палубе ближайшего к крану танкера и поднял воздух ящик с грузом. Надписи на здоровенном металлическом контейнере гласили, что груз легко воспламеняющийся. Наверняка опять Прометий. Как раз на этой неделе прибыли последние поставки топлива для транспортов Имперской гвардии. Рабочие уже многие месяцы разгружали только провиант и топливо. Томас пытался не думать о встрече со Стартес. По правде говоря, Он ожидал от облаченного в золото воина воодушевляющей речи, обещаний, клятв и прочих образчиков красноречия. В конечном счете Томас решил, что день выдался на редкость неудачным.